Фунты Лиха Фрэнки, мой старый знакомец и, между прочим, протеже, последние пять лет бессменно работал в роуд-муве «Портье». Он и жил тут же, в маленькой коморке Папы Карла, спрятанной за декоративными панелями. И, надо заметить, был рад такой старости. Я познакомился с ним в городе Париже. Он промышлял на набережной, рисует цветными мелками копии классиков, спал в ночлежках и вообще вел жизнь клошара из оруэлловских фунтов Лиха в Париже и Лондоне. При этом каким-то чудом ему удавалось оставаться чистоплотным и даже в лохмотьях вызывать симпатию. Мы разговорились, потом я угостил его обедом и дал денег на пару недель скромного существования в дешевом пансионе. На то мы расстались. Подобных встреч в моей жизни было немало. Люди мелькают мимо меня, как обломки комет, изредка задерживаясь в поле зрения и улетая дальше, как правило, навсегда. Так будет и с клошаром Фрэнком Фуэтом, думал я. Но пару месяцев спустя я заехал в Роуд-Муви, и хозяин Грек спросил, нет ли у меня какого-нибудь немолодого знакомого, который согласился бы работать в портье и жить при мотеле. И я вспомнил о Фрэнке. Я ведь уже писал про маленькие добрые дела, которые надо делать в пику большому злу. Так вот, можете считать это моим пунктиком. Короче, я переночевал в Роуд-Муви и утром стартовал обратно в Париж. К тому времени уже наступила осень, и найти Фрэнке оказалось непросто. На набережной он не работал из-за дождя. Рисунки смывало, да и прохожие старались не задерживаться под открытым небом. Некоторое время Фрэнки перебивался на те деньги, что я ему оставил, но потом вернулся в ночлежки, чтобы сэкономить хотя бы на жилье. А их в Париже столько, что если бы не везение, искал бы я его долго, и не факт, что нашел бы. Но мне повезло. Уже в третьей я обнаружил клошару-художника. Он как раз просматривал свои брюки на предмет плотяных вшей. «Сиди здесь и никуда не уходи», — велел я. А сам поехал в ближайший магазин готовой одежды. Вот, собственно, и вся история превращения Фрэнки Клошара во Фрэнки партье Может, там, в небесном Освенциме, мне зачтется это маленькое доброе дело? «Кого там на ночь глядя принесло?» — раздался приглушенный декоративными панелями довольный голос Фрэнки. «А ну, проваливайте, бродяги! Клошары вшивые! И чтоб ноги вашей не было в этом приличном доме, мерт С этими словами мой старый друг Портье соизволил показаться из своей коморки. За два года, пока я безвылазно торчал в Саммерсене, старик сильно сдал. Ему, похоже, перевалило за седьмой десяток, а в этом возрасте люди меняются стремительнее детей. Белый иней шевелюры, солидное плешь, лицо сплошь покрытое глубокими морщинами и пигментными пятнами. Но все же это был старина френки, и мы обнялись, как и положено, давно не видевшимся друзьям. Фрэнки был единственным, кому я рассказал про Буги. Той самой злополучной ночью. Я тогда сидел, прислонившись спиной к колесу Дредноута, и тупо разглядывал мобильник, пытаясь сообразить, кому позвонить и попросить о помощи. Выходило, что, кроме Фрэнки, никого у меня нет. Остальные начали бы задавать вопросы, отвечать на которые я не собирался, или предпочли бы оставаться в стороне. Был еще Сабж, но мы с ним только что вместе ходили в трип за забор, и надеяться на его помощь было глупо. Проводников в эпицентр выжимает еще сильнее, и отходняк у них длится не меньше месяца. Причем, чем старше и, соответственно, опытнее проводник, тем тяжелее ему оклематься, так что ждать помощи от Сабжа не приходилось. А она мне была ох как нужна. Буги знает, куда бить, она виртуоз своего дела, и будь на то моя воля, я бы ни за какие пряники не согласился оказаться по другую сторону баррикады. Но меня никто не спрашивал. До того, как моя жизнь полетела кувырком по планидному сабвею, я, не раздумывая, набрал бы телефон Буги. И не окажись мы по разные стороны баррикад, уж она-то примчалась в такой ситуации ко мне из любых далей. И уладила бы все проблемы. Но жизнь распорядилась иначе. Взяла и вильнула задним бампером моего дредноута. Лесбиянке Буги приспичило забеременеть от мужика. И она выбрала для этого ублюдка-стриптизера из Майами и вдруг начисто забыла о своих пристрастиях. А потом попыталась прикончить меня гигантским лесовозом. И вот я сидел, прислонившись к колесу изрядно помятого дредноута и перебирал телефонную книжку мобильника. И это единственное, на что был способен тогда мой изрядно помятый организм, и я набрал телефон Фрэнки. Это было давно. Два года, один месяц и четырнадцать дней тому назад. Сейчас я лежал на полу его конторы с бутылкой Ишива с Регал, а сам Фрэнки качался в гамаке, заменявшем ему кровать и играл на рассохшемся от времени в ашпурне «Солдата удачи» Диппепл. Вообще-то я не их поклонник, меня больше привлекала бильная музыка, всякие там серф-мьюзик, свинг и прочее. Но в эту ночь все было удивительно, кстати, и в тему. Видимо, где-то по дороге, я сам того не зная, отхватил не слабый кусок сансары. Мы к тому времени уже крепко набрались. Не потому, что много выпили, а потому, что Фрэнк был уже стар, а я здорово вымотан. Скажи-ка мне, Макс, какого хрена ты решил слезть с омерсенских матрасов? Ну, я получил телеграмму. Я же тебе рассказывал, приходит телеграмма, и мы... Это я понял. Но как они тебя нашли? Пару месяцев назад я засветился, дал адрес. на хрен Я знаю буги и люблю эту занозу почти так же, как тебя. Вы для меня вместо сына и дочки. И мне не доставит радости, если один из вас пришьет другого. Мне тоже, Фрэнки, поверь она тебя грохнет, Макс! Она, если захочет, кого угодно грохнет! И сейчас, Макс, она хочет грохнуть тебя! Даже мне не удалось ее переубедить!» Я медленно, насколько позволял захмелевший организм, поднялся с пола и уставился на клошара. «Эта стерва была у тебя?» неделя назад. Обещала надрать мне задницу, если узнает, что я скрываю от нее твой адрес». «И?» «Что и?» «Уехала с тем же, с чем приехала». Меня штормило уже по полной. Я сделал глоток и передал бутылку Фрэнке. «Мы в заднице, старая ты перечница. Ты даже не представляешь, в какой мы глубокой заднице. Особенно я. Знал бы ты, как я ее боюсь. Макс, она до сих пор убивается по тому парню. Ты переехал ее большую любовь. А любовь — самая уродливая обезьяна в этой жизни. Хотя и самое прекрасное Вернее, Фрэнке, не перебивай старого человека». Парфюмеры говорят, что самые прекрасные ароматы граничатся со зловонием. Это про любовь, Макс. Она настолько уродлива, что кажется нам прекрасной. И наоборот. Ты несешь какой-то романтический бред, Фрэнки. Хотя, может быть, ты и прав. Наверное, потому настоящая, мать ее, любовь никогда не бывает долгой, что это всегда крайность, лезвие. И рано или поздно приходится сваливаться, чтобы не перепилило. то и оно», — сказал Фрэнки и сделал большой глоток а потом повторил. «Тот и оно. Если бы ты дал Буге время, она бы рано или поздно свалилась, туда или сюда. Но ты поторопился, и бедную девочку просто перепилила пополам. Ты, Макс, разорвал ей сердце. Да-да, как бы банально это ни звучало». Я забрал у Фрэнки бутылку и снова опустился на пол. «Значит, ты тоже считаешь, что я поступил неправильно?» «Ничего подобного». Фрэнки так махнул рукой, что чуть не свалился с гамака. Чёртово земное притяжение. О чём я? Ах, да. Я как раз считаю, что ты поступил правильно. Просто отдай бутылку. Просто правильно, неправильно, к настоящей любви никакого отношения не имеют. Там есть только данность. Или пустота. У Буги осталась пустота. Её надо было как-то заполнить. И она заполнила её тобою. Ты, кстати, сам дал ей повод. Почему ты не пристрелил её хотя бы через год? Ты не самурай, ни хрена, Макс. Иди в задницу, Фрэнки. И отдай бутылку. Я сделаю последний глоток и пойду спать. Возьми ключ сам, окей? Ладно, лентяй. Какого черта я тебя сюда притащил, если ты ни хрена не делаешь? Эй, кого спрашиваю? Но Фрэнки уже спал. Последний глоток не доставил мне удовольствия, я решил, что банкет пора заканчивать. Махнув гамаку рукой, я взял из стеклянного ящика за стойкой один из ключей и нетвердой походкой покинул домик портье. Пока мы с Фрэнки поглощали виски, От хорошей погоды не осталось и следа. Я, кажется, уже писала о капризном климате этих мест. Вот и теперь мелко сёка омерзительно холодный дождь и шальные порывы ветра, налетающие со всех сторон, норовили метнуть пригоршню брызг то в лицо, то за шиворот. Пока я преодолевал два десятка метров до коттеджа, моя одежда вымокла до нитки. Самого меня начала бить дрожь, и, ко всему прочему, в висках поселилась ноющая боль. Хорошо знакомый признак преждевременного похмелья. Надо кинуть шмотки на полотенцесушитель и завалиться в кровать. В противном случае утро будет безрадостным, как стихи Буковского.